Варфоломеевская ночь В ночь с 23 на 24 августа 1572 года в Париже на религиозной почве произошло массовое убийство мирных жителей. Эта резня была названа Варфоломеевской ночью, поскольку случилось накануне Дня памяти апостола Варфоломея. Другое название этой ночи ⁇ Парижская кровавая свадьба. Почему свадьба, вы узнаете чуть позже. Конечно же, Варфоломеевская ночь не случилась спонтанно. Ей предшествовала цепочка событий, а массовая резня стала лишь завершающим звеном в этой галерее фактов. Так, с начала 8 августа 1570 года был подписан так называемый Жарменский мирный договор, поставивший точку в Третьей религиозной войне во Франции. Однако наиболее радикальные католики отказывались его признавать. Затем, буквально накануне массового убийства, 18 августа 1572 года состоялась свадьба Генриха Наварского и Маргариты Валуа. И, наконец, 22 августа того же года было совершено неудачное покушение на адмирала Гаспара Калиньи. А теперь попытаемся выяснить, кто стоял за этим ужасным событием, какие силы в нем участвовали. Во-первых, Варфоломеевская ночь – это, по сути, массовое уничтожение гугенотов католиками. Если же это событие перевести в другую плоскость, то произошло убийство сторонников адмирала Калиньи, их противниками из лагеря семейства гизов, стоявших во главе наиболее радикальной католической фракции. Гизы же были самым известным аристократическим родом Франции. Их влияние на политическую жизнь страны было настолько велико, что они посчитали нахождение при королевском дворе лидера гугенотов Калиньи недопустимым. В то же время Екатерина Медичи и ее сын Карл IX старались всеми силами успокоить своих единоверцев. К тому же королевская казна была почти пуста. По этой причине и это обстоятельство следовало тоже учитывать, принимая то или иное решение в отношении Калени. Ведь за гугенотами стояли не только хорошо вооруженные войска, получавшие не только щедрую финансовую помощь от богатых аристократов. Но они еще и контролировали ряд стратегически важных городов. Например, портовый город на западе Франции Ла-Рошель, город Монтабан, расположенный в месте слияния рек Тиску и Тарн. Поэтому, чтобы смягчить враждебные настроения между противостоящими сторонами, Екатерина Медичи решила 18 августа 1572 года сыграть свадьбу своей дочери католички Маргариты Валуа с лидером гугенотов Генрихом Наварским. По замыслу Екатерины эта свадьба должна была послужить актом примирения и прекращения религиозной вражды между католиками и гугенотами. К тому же Генрих и Маргарита были помолвлены еще в детстве. Но замыслу Екатерины воспротивились не только наиболее фанатично настроенные католики, но также римский папа и испанский король Филипп II. И тем не менее Екатерина Медичи, вопреки противодействию со стороны папы и короля, свадьбу решила все-таки сыграть. Но для этого ей пришлось уговорить кардинала Шарля де Бурбона поженить молодоженов. Эти хитрые шаги Екатерины вызвали среди католиков споры по поводу ее решения. А это означало, что в их среде назревал раскол. Почувствовав, что ситуация выходит из-под контроля, губернатор Парижа бежал из города буквально накануне свадьбы. Игизы также не могли вступить в открытую борьбу с гугенотами. А в это время в Париж стали пребывать многочисленные знатные протестанты, чтобы присутствовать на брачной церемонии. Однако в столице с явной враждебностью отнеслись к присутствию в ней гугенотов. Особенно их лидера – Калиньи. Среди католической верхушки все отчетливее проявлялась мысль о необходимости каким-то образом его нейтрализовать. И связано это было прежде всего с тем, что Калиньи все больше и больше влиял на принятие Карлом IX важных политических решений. Например, он убеждал короля, по сути, развязать войну против испанского монарха Филиппа II. Хотя в то же время Екатерина Медичи стремилась к миру с могущественной Испанией, прекрасно понимая, что ослабленная Франция войну проиграет. И вот 22 августа 1572 года колени попытались убить. Но судьба в тот день пощадила адмирала. Ему лишь раздробила кости руки и оторвала палец стреляли же, как было установлено, из окна дома Гиза. Это покушение на Каленьи вызвало массовое негодование гугенотов. Король же, в свою очередь, пытался оправдаться. Он, чтобы охладить накал страстей, даже выслал Гиза из столицы. Но вечером следующего дня тот опять появился в Париже. Днем 23 августа в Лувре собралось высшее руководство государства. Кроме Карла IX и Екатерины Медичи на заседании присутствовали брат короля герцог Анжуйский, маршал Таван, канцлер Бирак и еще несколько вельмож. На этом совете и было решено наказать гугенотов. По мнению большинства историков, королева-мать не планировала устраивать массовые убийства гугенотов. Предполагалось лишь устранить коленьи и еще нескольких военных руководителей гугенотов. Однако католические лидеры, вопреки замыслам Екатерины Медичи, Решили устроить массовую расправу. С таким сценарием согласился и король. Почему? Сказать сложно. Ведь за день до этого Карл IX находился в приятельских отношениях с адмиралом. Возможно, король почувствовал угрозу своей власти со стороны радикальных католиков, которые в любой момент могли начать войну против него самого. И так решение было принято. И в ночь с 23 на 24 августа Колокол собора Сен-Жермен-Лаксерва известил католиков о начале массовой резни. Уже готовый к выступлению отряд вооруженных людей во главе с Гизом, проник в дом адмирала Калиньи. Его тело герцог лично выбросил из окна во двор. Чуть позже, по распоряжению короля, Калиньи повесили. Правда, за ноги, поскольку разъяренные католики успели оторвать ему голову. Легко узнаваемые под черным одеждом гугеноты становились легкой добычей для обезумевших убийц, которые не щадили никого, ни стариков, ни детей, ни женщин. Причем смертоносная волна пронеслась не только по всему Парижу, но и по другим городам и селениям Франции. Сколько же людей погибло в этой бойне, неизвестно и по настоящее время. Предполагается, что в одной только столице жертвами католиков стали примерно 3000 гугенотов, а по всей Франции, возможно, десятки тысяч человек. Впрочем, сложно понять, как это высшее руководство страны, среди которых вряд ли находились безумцы, просто так, без всяких на то оснований, решило устроить массовую резню своим политическим противникам. Видимо, для этого были и другие, более веские причины. Так, в соответствии с донесениями секретных служб, адмирал Калиньи якобы для участия в свадебных торжествах созвал со всей Франции своих сторонников – дворян-протестантов для захвата Парижа, Лувра, ареста Карла IX и Екатерины Медичи, препятствовавшей развязыванию войны с Испанией. То есть, по сути, руководители страны упредили удар, и другого выхода у них не было – либо ночью уничтожат их, либо они. Вот такая точка зрения. Насколько она справедлива, сказать сложно. Но право на существование она, безусловно, имеет.